Но даже тем, кому достался последний ряд, всё хорошо видно и слышно. Ведь древнегреческий театр устроен очень удобно. Скамьи каждого ряда расположены полукругом, а сами ряды поднимаются вверх, как ступеньки. Для строительства театра греки специально использовали холм, чтобы места для зрителей располагались на склоне. Площадка внизу это сцена. Нет, это оркестра. На ней, как на сцене современного театра, разворачивается основное действие. Играют актёры, выступают танцоры и хор. Но современное слово сцена действительно имеет отношение к древнегреческому театру. Обрати внимание на строения, расположенные позади оркестры. украшена скульптурами и колоннами. Это здание называется сцена. В сцени комнате в одних актёры переодеваются к спектаклю, в других хранятся всякие вещи, необходимые для театрального действия. Из широкого проёма в центре здания сцены актёры выходят на оркестру. Со временем устройство театра изменилось, но слово сцена В театре сохранилось. Дядя Кузя из сцены на оркестру актёр вышел. На ногах у него сандалии с толстыми, при толстыми подошвами. В такой обуви он стал на целую голову выше. Ой, а голова у него какая огромная. Это не голова чего,стик? Это маска. Древнегреческая театральная маска закрывала не только лицо, но и всю голову человека. Её делали из дерева или ткани, затем рисовали на ней лицо и прикрепляли волосы и бороду. Дед Кузя, актёр кончил говорить и ушёл в сцену, но сразу же вернулся. Только теперь он не в тёмной маске, а в белой. Тёмная маска Значит, что актёр играет мужскую роль. Белая маска показывает зрителям, что теперь перед ними женщина. Такое различие необходимо, ведь в древнегреческом театре актёрами были только мужчины. Они играли и мужские, и женские роли. Ну и ну. Дядя Кузя, ещё человек в маске появился. Это второй актёр. Идёт пьеса знаменитого поэта Эсхила. Это он решил использовать второго актёра. Раньше герой пьесы просто рассказывал зрителям историю. Два актёра уже могли её разыграть. Так в пьесах появилось действие, по-гречески драма. Эсхил поэтому стал знаменитым. Славу Эсхилу принесли его трагедии. В этих драматических пьесах он описывал сильные переживания, героические поступки. Это увлекало зрителей и заставляло их искренне переживать за героев. Трагедии Эсхила до сих пор с успехом исполняют в театрах. Вот сцена. Вот оркестра. Театр такой огромный. Вот к зрителям выходит актёр. Он в маске тёмной. И публика смолкает. Дыханье затаило. Сегодня представляют трагедию Эсхила. Кажется, спектакль закончился. Актёры ушли, но зрители почему-то остались. Представление в древнегреческом театре нередко продолжалось целый день, и зрители могли посмотреть сразу несколько пьес. На афишре снова актёрка Елисе. На нём маска с нарисованной улыбкой. Надо же! Спектакль не успел начаться, а зрители уже смеются. Наверное, они узнали пьесу. Это весёлая комедия. Её автор Аристофан. Его называют отцом комедии. В своих пьесах Аристофан высмеивал недостатки сограждан: хвастовство, болтливость, жадность, глупость. Дядя Кузя, на оркестру ещё артисты вышли. Много? Это хор. Его участники и танцуют, и поют. В древнегреческом театре пение долго считалось важнее речи. О пьесах сочиняли в стихах.